Владимир Сухинин. Цикл «Вторая жизнь майора», книга 9. «Долгая дорога домой, или мы своих не бросаем». Виктор Глухов, он же на Танабаи Тохрангор, сбежавший из плена, попадает на забытый старый эсминец полный мертвецов. Единственное существо, которое живет на этом корабле. Сумасшедший андроид, убивающий всех людей, считая их опасными для себя. Андроид запирает героя и его товарища в холодильнике, где находятся замороженные тела членов экипажа. Им нужно выжить и выбраться из западни. Сроки возвращения в Инферно поджимают. Вся его жизнь зависит от того, сумеет ли он в ближайшие дни выбраться из ловушки и добраться до планеты. Неприятности на этом не заканчиваются. Лиан за чередой превращений забыл, как выглядел Иридар, и не может вернуть ему его облик. Шиза проявила недовольство тем, что Эридар таскает за собой ментального слугу Генри-агента Ада и подвергает из-за него свою жизнь опасности. «Но у героя свои моральные принципы. Мы своих не бросаем», — заявил он. На планете суровая притворяется в жизнь план государственного переворота, в центре которого стоит губернатор. Ну что за странная судьба, жить в окружении врагов, бороться, биться без конца, уже ли мой удел таков? Я обречен самой судьбой вести свой бесконечный бой, я сею смерть, печаль и боль, отмщение им моя юдоль. Ария героя, Лигерийский императорский театр. Пролог. Редкие, но резкие порывы ветра, налетающие словно злые разбойники с разных сторон, раскачивали кривые стволы низкорослых деревьев. Искривленные мутации, исковерканные гибельной экологией и радиацией, деревья сердито шумели колючей листвой, жалобно скрипели, прогибаясь к почве, стонали под напором стихии, но не ломались». И вновь поднимались, распрямляя ветви, цепляясь корнями за камни, клочки земли, вгрызаясь в твердую сухую почву, показывая свою живучесть, не желая сдаваться ветрам. На когда-то уютную, но теперь заброшенную планету пришла ночь. Резко упала температура, и ветры, переходящие в вихри, поднимая тучи пыли и мусора, властвовали на поверхности. Заглушая вой ветра, громко и пронзительно прокричал гурами «Небольшой ночной хищник». Он поймал древесную крысу и огласил окрестности победным криком. Ветер то ослабевал, то усиливал напор, прогибая небольшую в полчеловеческого роста пластиковую дверь в землянку. Снаружи было холодно, а в землянке тепло. Весело трещал огонь в маленькой печурке. На ней грелся закопченый чайник. Прямо на земле, подстелив облезлые шкуры, сидели двое – старик и мальчик. Вот близкогня играл по изможденным лицам людей, делая их еще более непохожими на человеческие, напоминающие сказочных существ – вампиров, из рассказов стариков и старух, которые сами запомнили их по рассказам своих дедов. Эти предания передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Сидеть молча было тепло и уютно. — Деда, — прервал молчание мальчик, — а откуда ты знаешь, что завтра прилетит транспорт? Старик усмехнулся и посмотрел на мальчика. — Это просто самсул. Надо отсчитывать двадцать камушков и приходить к космодрому. Если на вышке горит свет, значит жди гостей. Я так всегда поступаю и редко когда ошибался. И ты учись, назидательно пробубнил старик. Он подкинул несколько веток в печь. Старый я стал, он поморщился, потирая колени. Не равен час могу помереть, а ты должен выжить самсу. Он погладил мальчика по грязной, нечесанной голове. «Обещай мне, что сможешь выжить!» «Обещаю, деда!» Они помолчали, но мальчик не мог долго сидеть спокойно. «А зачем тебе камушки?» – спросил он. Опять раздался крик гурами. Старик разлил чай в кружке, добавил густой и сладкий вываренный сок, добытый из дерева войра. Кружку подал мальчику. «Пей, Самсул, сегодня ночь будет короткая». Мальчик осторожно взял горячую кружку и с хлюпанием отпил. «Камушки, спрашиваешь, зачем нужны?» переспросил старик. «Это чтобы отсчитывать дни, мой мальчик. Я из одного мешочка перекидываю камни в другой и так отмечаю дни». «И ты так делай!» Мальчик кивнул, соглашаясь. «Буду, деда, жаль, что нет лепешек!» Посмаковав напиток, произнес он. «Ничего!» — подбодрил мальчика старик. «Я думаю, когда на свалку вынесут корабельный мусор, мы будем первые, наберем всякого разного добра и обменяем на лепешки». Я специально вырыл эту землянку, чтобы быть поближе к космопорту. Деда, а почему мы так живем? Ну, я в том смысле, что почему мы такие бедные? Разве нельзя сесть на транспорт и улететь на другие планеты? Нет, Самсул, нам нельзя. Все мы потомки преступников, которых сослали на эту богами забытую планету. А когда-то она была колыбелью всего человечества. Ты же знаешь, как она называется. Да, деда, знаю. Материнская. Но какая же она материнская? Она страшная и опасная. Мы каждый день боремся за выживание. Самсул замолчал и стал неторопливо маленькими глоточками пить напиток. Поставив кружку между ног, он спросил. А с чего все началось, деда? «С чего все началось?» — повторил за ним старик. «Разное, говорят. Но я думаю, что мой дед был более прав, когда рассказывал мне историю нашей планеты. Была эта планета раньше пригодной для жизни. Пять материков и множество архипелагов. Это когда рядом в океане много островов». «А что такое океан, деда?» «Океан!» Старик имел привычку переспрашивать. «Это когда много-много воды, и края земли не видно за гладью воды». «Это как наше озеро?» переспросил мальчик. «Примерно, только во много-много раз больше. Ты не перебивай». Так вот, значит, населяли ее люди. На юге материков развивалось сельское хозяйство. На севере жители развивали ремесла. На островах архипелагов выращивали экзотические фрукты, специи, добывали драгоценные камни и занимались рыболовством. Между ними процветала торговля. Шло время, цивилизация развивалась и люди множились, развивалась наука и техника, выросли города и поднялись до небес. Все больше развивалась промышленность, полезные ископаемые истощались, люди научились обходиться синтетической пищей, она была дешевле натуральной и любой на вкус. На юге заглохло сельское хозяйство, на островах перестали ловить рыбу. В конце концов наступило перенаселение, и люди разделились на тех, кто жил внизу в трущобах, в смоге от фабрик и свалок, и на тех, кто мог себе позволить жить в роскоши наверху городов. Чтобы снизить напряженность в обществе, стали строить большие корабли и отправлять переселенцев на вновь открытые миры. Сначала на космические станции, потом на открытые планеты, на которых можно было жить. Вот так вот и осваивался космос. А здесь строились новые заводы, производили продукцию для колонистов и губили планету. Земля стала непригодной для жизни, реки и озера превратились в яд. Чистая вода стала дороже жизни. Старик помолчал, вспоминая рассказы своего деда. А мальчик слушал эту историю, наверное, в сотый раз и замирал, представляя, как это, жить в стеклянных городах под небесами. Стихия снаружи затихла, ветер перестал давить на дверку. Старик налил себе кипятка и подбросил в печурку дров. «Не знаю, когда...» — продолжил он свой рассказ. «Но города стали воевать друг с другом». «Не хватало ресурсов, а людей было в избытке. Да даже не могу представить себе, как они могли применить такое оружие, как термоядерные бомбы», — качая головой, проговорил он. «Когда-то цветущая планета превратилась в могилу для миллиардов людей». «Города были разрушены, связи между континентами перестали существовать, и люди, те, кто выжил», — воскликнул горестно старик, — «вернулись к первобытному строю. Шли годы, и однажды на планету прибыла экспедиция. Прибывшие построили космопорт» а саму планету превратили в тюрьму для сыльных преступников. Там, в новых мирах, Самсул, людей не убивают за проступки, а ссылают сюда. «И тебя, деда, сослали?» Мальчик спрашивал это каждый раз. Он знал ответ, но всегда задавал этот вопрос. Это было частью их игры с дедом. «Нет, мой мальчик...» Я родился здесь, и мои родители тоже родились здесь. Вернее, мать, отца я не помню. Он погладил мальчика еще раз. Ложись, поспи, я разбужу тебя. Мальчик лег и стал ворочаться. Сон не шел. Дед, а дед, позвал он. А почему ты не вызвал на поединок того одноухого, что тебя вчера оскорблял? и называл старым пердуном. Старик усмехнулся. «Я расскажу тебе одну историю, что мне рассказал мой дед, а ему его дед. Вот, послушай, и сам сделай выводы. Надеюсь, Самсул, ты тоже усвоишь этот урок». Жил в одном селении учитель боевых искусств. Он обучал учеников и далеко прославился своим мастерством. К нему приходили учиться со всех ближайших и дальних селений. Его ученики частенько побеждали на состязаниях. Но вот однажды появился в их округе один молодой боец, который сам был очень искусным. Пришел он издалека и узнал об учителе, и решил с ним посостязаться. А надо сказать, он всегда действовал нагло, перед боем оскорблял противника, вводя того в ярость, и, когда тот терял от гнева самообладание и бросался, очертя голову, в атаку, боец подлавливал соперника и калечил того а бывало даже убивал. Вот он заявился в школу к мастеру и стал того оскорблять. Но мастер не обращал на него внимания. И когда бойцу надоело сотрясать воздух, он развернулся и ушел. После занятий ученики не разошлись и спросили учителя, Почему он не ответил на оскорбление? Им было стыдно за своего учителя. Мастер понял их смущение и спросил сам. «Если у кого из вас есть подарок, и он хотел подарить его другу, а тот отказался, кому принадлежит этот подарок?» «Конечно, тому, кто хотел его подарить». Ответили хором ученики. «Вот так и оскорбление, пока вы его не приняли, оно принадлежит тому, кто пытался оскорбить другого». Сказал он и ушел, оставив в раздумьях своих учеников. «Никогда не отвечай на оскорбление, малыш, и тогда оскорблен не будешь». Закончил дед и прикрыл глаза. Мальчик уже спал. На рассвете в полной тишине двое вышли из землянки. На них были примитивные комбинезоны, сделанные местными умельцами с дыхательными масками и съемными фильтрами. Они поднялись на холм. Перед ними предстал освещенный периметр космодрома. Было видно, что он находится в запущенном состоянии. Космопорт освещался не полностью, ограждение во многих местах сломано, и в нем даже в сумраке наступающего утра видны были большие прорехи. Внутри высились горы мусора, и стояли старые челноки, которые уже никогда не взлетят. «Пойдем, Самсул!» – старик слегка подтолкнул в спину мальчика. «Спрячемся в одном из челноков!» Они, не скрываясь, прошли периметр и залезли в открытый люк летательного аппарата. Сквозь стекло кабины, разорванной и раскороченной, они видели, как уборочные машины очищают площадку. «Ну, что я говорил?» – самодовольно усмехнулся старик. «Скоро прибудет транспорт!» Уборочные машины очистили от мусора небольшую площадь и убрались вовнутрь подземных гаражей. Мальчик видел, как огромные створки нехотя разъехались, запустив машины и также медленно сошлись, отрезая транспорт от внешнего мира. Эта картина работающей техники всегда завораживала мальчика, но долго любоваться открывшейся ему панорамой он не смог. В небе раздался гул, и на площадку стал опускаться большой транспортный корабль. Он по меркам мальчика был невероятно огромным. Сначала он увидел огонь из дюз, а затем транспортник стал опускаться на гравий подушках. Мягко опустившись, он величественно застыл. У мальчика захватило дух. Корабль в его понимании был вершиной технологии. Пузатый, с серебристой поверхностью, и почти как гора, которую он увидел однажды в туманной дымке, путешествуя со стариком. Корабль постоял около часа, и, наконец, створки его люков поднялись. Из проемов в корпусе выехали небольшие транспортеры и стали выгружать буквально рядом с бортом корабля различный мусор, ящики, мешки, пластиковые контейнеры. Старик заволновался. «Сколько добра, малыш! Сколько добра привезли!» «Успеть бы отобрать нужное!» Он от нетерпения стал пританцовывать на месте. Мальчик посмотрел на деда и улыбнулся. Тот всегда волновался, когда дело касалось свалок. С них они жили и питались. Часто туда выбрасывали недоеденные или просроченные пайки. Транспортеры уехали, а из прилетевшего транспорта потянулись две вереницы людей. Они шли и шли и мальчику казалось, что им не будет конца. «Почти две сотни прибыло», — пояснил старик. «Половина станет рабами, четверть умрет в первую неделю, а те, кто выживут, будут бороться за свою жизнь до последней капли крови». Это мальчик знал и сам, и нисколько не жалел прибывших. «Здесь каждый сам за себя». «Идиоты!» — подумал он. «Какие они идиоты! Им надо не идти понурок вышки, а надо набирать в мусоре себе одежду и еду. Вот и хорошо!» — подумал он. «Зато нам больше достанется!» Неожиданно из толпы отделился один человек и направился к мусорной горе. «И нам пора, малыш!» — взволнованно проговорил старик. «Поспешаем, поспешаем!» Они были вторыми после незнакомого, еще не старого человека с серыми пронзительными глазами. Тот внимательно на них посмотрел, кивнул, как старым знакомым, и стал рыться в хламе. Мальчик заметил, что он ищет правильные вещи, то, что можно использовать или обменять. Сменные картриджи от систем жизнеобеспечения, которые можно использовать в дыхательных аппаратах, пайки, электронику и разную мелочь, что может кому-то пригодиться. Новенький подмигнул мальчику. У меня есть оружие, проговорил он. Старик навострил уши. Какое? с опаской спросил он. Станер и игольник. О! -о, -о, -о! воскликнул старик и хитро прищурился. На что меняешь? «Не меняю», – твердо ответил тот. «Предлагаю сотрудничество. Я вас защищаю. Вы мне помогаете выжить». «Идет!» – тут же отозвался старик. Он сразу понял, какая удача им привалила с малышом. Они нужны друг другу. И это самое лучшее поручительство и гарантия. У него оружие, у них опыт. «Сработаемся!» Старик довольно потер руки. «Меня зовут Рамсаул», — представился он. «А мальчик Асамсул». «Очень приятно, Блюмвейс», — улыбнулся новенький.